По возвращении я встретил во дворе Матвеевича, который в безрукавке и в валенках возился возле бани. Мое предложение помочь принести дров из поленницы он принял с серьёзным отпором. "Не тронь, что я немочный какой, сам не справлюсь. Иди в избу, да скажи Нюре, что через час уже можно купаться". Я рассказал бабе Нюре, как он отверг мою помощь. "Ты на него не серчай", сказала она по-матерински. Для него подготовка к бане это целый ритуал, и он к нему никого не подпускает. А еще он банника видел. С тех пор сам не парится. Сансаныча зовет. "Кого видел?" Банника? – спросила я недоверчиво. "Ну да, это того, кто в бане живет. Зацепился за земную жизнь, а плоти не имеет. Но если с ним по-хорошему, то и он тем же ответит. Русская баня это не просто деревянный сруб, где можно вымыться. Баня это единение души и тела. Не зря в старину говорили: пар и ладит, и гладит. К сожалению, большие города своим комфортом и ванными комнатами отодвинули русскую баню на второй план. Но в деревне она осталась непременным атрибутом жизни. В бане не только парятся и моются, в ней еще лечатся, рожают детей и даже умирают. Именно в баню девушки приходят гадать на суженого, а деревенские знахари проводят там свои мистические обряды. Охраняет это царство банник которому нужно относиться с уважением, иначе он любого до смерти может запарить. А посему в бане старается не ругаться, обязательно оставляют ему обмылки и сушат благоуханные травы. И если кто-то вам скажет, что он не любит русскую баню, значит по-настоящему он ни разу в ней не был. Дверь в избу открылась, и вошла бабаньюра, распаренная и укутанная пуховым платком. Но идите уже. Пар просто медовый. Я ещё немного дров подкинула, пока одевалась. Мы не заставили себя уговаривать. Матвеевич, Сансаныч и я без промедления отправились во двор. Уже стемнело, и яркая луна освещала дорожку к бане. В предбаннике места едва хватало, чтобы развернуться одному человеку. Первым пошёл Сансаныч, невысокий лысый старичок с потрёпанным портфелем, из которого торчал завернутый в газету березовый веник. Затем Матвеевич пропустил меня. Раздевшись, я стукнув в дверь, дал сигнал, что предбанник пуст, и перешел в помывочную. Это было самое просторное помещение. Одна напротив другой стояли две длинные лавки. На стенах висела банная утварь, березовые веники, пучки мяты, крапивы и мелиссы. В углу, возле печи, стояла бочка с водой. Самсоныч зачерпнул из нее пару черпаков и перелив в таз, поставил греться на печь. Для запарки пояснил он и протянул мне волочную шапку в форме будяновки. А это, чтобы голову не напекло. В раннем детстве я уже был с отцом в бане, но помню этот поход смутно. У бабушки в деревне мылся только в летнем душе, поэтому все происходящее было для меня в диковинку. Зашел Матвеевич в такой же будяновке и сразу открыл дверь в парилку. Заходи, студент, баня все грехи смоет. Тело сразу обдало приятным теплом. После уличного мороза это был настоящий рай. Матвеевич простилил простую на лавку, и мы сели. Последним с ковшом воды зашёл Сансаныч. Я мяты немного запарил, сообщил он Матвеевичу, для запаха и начал не спеша лить воду на камни. Тело обожгло паром, дышать стало трудно, и рай, который был так близок, потихоньку стал превращаться в ад. Я старался не подавать виду, опустив голову и зажмурив глаза встать и выйти, значит, показать свою слабость, а посему пришлось терпеть. Сидели молча, они наслаждались происходящим, постоянно охая да ахая. Я же уже начал видеть чертей. Поэтому, когда Матвеевич встал и буркнул, что мол для первого раза хватит, я с радостью вскочил, и если бы неуважение к его летам, был бы готов обогнать его в этом узком пространстве. Выйдя, мы укутались простынями и снова сели на лавку. Сансаныч дотянулся до своего старенького портфеля, достал оттуда газетный сверток, в котором было нарезано сало, лук и хлеб, а также поллитра жидкости неизвестного происхождения. В углу за иконой он нащупал спрятанную граненую стопку. дунул в нее, тем самым убедив присутствующих, что посуда чиста, и налив чуть больше половины, протянул Матвеевичу. "Нет, и я не буду", притворно сморщился Матвеевич и взялся за сердце. "А что так?" Удивился Сансаныч. Мне нельзя, у меня давление. Давно? Четыре дня назад был у Катерины, померила и сказала, что нужно в город ехать, врачам показаться. А еще наказала чай пить с мятой и никакого алкоголя. Нет, я не буду, Еще раз подтвердил свое решение Матвеевич. А какое давление? не унимался Сансаныч. Высокое или низкое? Да откуда я знаю? Поеду в город, там скажут. Ты вон лучше студенту дай выпить, он здоров. Сан Саныч сразу же переключился на меня. А что это? спросил я робко. в ухо, тяжело вздохнув, ответил Матвеевич. Ты пей, только не нюхай. Сразу пей, если сил нет, она и мёртво поднимет. Долго не раздумывая, я взял стопку и опрокинул содержимое в рот. Это был напиток не менее 60 градусов, но все это полбеды. Он был настойчиен на хрени, который усилил его вкусовые качества до эффекта разорвавшейся бомбы. Сперва перехватило дыхание. Я чувствовал, как жидкость, обжигая все внутри, медленно спускается к животу. Потерялся дар речи, и остался только инстинкт самосохранения, который заставил меня схватить ковш и, набрав воды из бочки, пить ее огромными глотками. Допив до конца, я посмотрел на стариков и увидел их довольно-таки удивленные лица. «Все нормально? осторожно спросил Матвеевич. Я медленно кивнул головой в знак согласия. Речь ко мне еще не до конца вернулась. Тогда Сансаныч налил себе полную стопку, широко раздвинув ноздри, он резко выдохнул воздух и одним глотком выпил содержимое, уже через рот выпуская огнедышащего змея. Довольная улыбка расплылась по его круглому лицу. Жить стало лучше, сказал он уже закусывая. Жить стало веселее. Старики заговорили о чем то о своем, но я их не слышал. Опустившись на скамью, я подумал, что два удара за один вечер это уже много, и что третьего я могу и не выдержать. Алкоголь быстро стал брать верх над моим сознанием, и я задал вопрос, который бы трезвым спросить не решился. А правда, что вы видели банника? Зависла пауза, видно было, что мой вопрос пришелся Матвеевичу не по душе. А откуда ты знаешь? спросил он и тут же ответил. Вот баба дура уже разболтала. А что здесь такого? вступился Сансаныч. Только не банника, а банницу. Это такая баба, кожа и волосы зеленые, в бане живет. – Нет, перебил Матвеевич. Я видел банника. Пошел в баню осенью, как картошку копали. Час уже поздний, Но помыться нужно было. Парень, значит, а он вон там, напротив меня, сидит и глазищами своими огромными зыркает. Маленький такой, нечесанный, волосы обгорелые. И я, честно говоря, от греха подальше бочком-бочком и домой. После этого случая не хожу сюда в поздний час. Не зря говорят: после полуночи первый пар чертей. Да у нас здесь много разной нечисти», продолжал Сансаныч. Это люди гонятся в город за комфортом, А духи здесь остаются. Я сам не люблю после 12 ночи по двору шастать. В закромах с зерном постоянно шуршит детко, уплетая за обе щеки запасы на зиму. Соломенному ледащему тоже надо угодить. У меня-то и коровы уже нет, а по привычке кашу и в всенник складываю. В погребе погребняк тот тоже не любит, когда к нему ночью лазят. Это все бабушкины сказки, проявил я комсомольскую сознательность. Привидения не бывает. Я ж тебе сказал, это нечистая сила, а привидение это уже когда мертвые дают о себе знать. Я один раз видел привидение. Сейчас опять что-то сбрешет, – улыбнулся Матвеевич. Ей-богу, видел, стал убеждать Сансаныч. Хоть на кресте, хоть на красное звездочке могу побожиться. Помнишь, как перед самой войной в Барской усадьбе решили школу устроить? Да, хорошая усадьба была, подтвердил Матвеевич. Жаль, во время войны разбомбили. Ну так вот. Дело было ранней весной. Завезли доски, чтобы крышу перекрыть. Привезли уже после обеда, дождь весь день лил. Решили, чтобы доски не могли перенести их сразу в зал. До поздна носили. Председатель пришел, сказал, что кто-то один должен остаться сторожить. Я был самый молодой, да к тому же не неженатый, поэтому все разошлись по домам, а я снял ватные штаны Постелил на доски, сапоги под голову фуфайку вместо одеяла и уснул. Проснулся среди ночи. Окно в соседней комнате стукнуло, думал, что сквозняк гуляет. Вдруг в зале открывается дверь и входит царь Николашка. Но я же читал, что его еще в восемнадцатом расстреляли, а он как живой. Усы, борода его словно с портрета сошел. У меня аж волосы на голове привстали. И не плывет как привидение над землей, а идёт сапогах да так, что пол скрипит, и звон шпор слышен. В рубахе белой с кружевами на рукавах, но при сабле. Яздосок словно кисель скатился. Стою в одном исподнем, босиком, выпрямился по стойке смирно и честь ему отдаю. Проходит он мимо меня, глаза стеклянные, лицо белее белого, не кровинки, и говорит: "Вольно, казак. Можно заправиться?" Я начал по команде заправлять рубаху в кальсоны, все как в бреду. Он постоял немного и дальше пошел, Пока в парадной за ним дверь не хлопнула. Я после этого хлопка как будто бы очнулся и шмык под фуфайку. Укрылся с головой, чувствую, стоит надо мной кто-то. Голову высунул, тень в углу чья-то. Так до утра глаза не сомкнул. Страху натерпелся на весь мой век. Это тебе приснилось? усомнился Матвеевич. Пили, наверное, перед тем, как разошлись. Было немного, но исключительно для сугреву. Говорил же, дождь лил весь день, промокли насквозь. Но то, что царя видел, это не сон. Откуда ему знать, что у меня отец казак до пятого колена и мать казачка? Я же станичный, я к вам после ремесленного училища прислан был плотником по путевке комсомольской. А он знал, говорит: "Вольно казак. Ох как. Что-то у меня после твоего рассказа дрожь по всему телу. «Замерз. Не пора ли нам попариться? Самое время. Старики встали, Сансаныч достал из таза веник, Матвеевич открыл дверь, и я остался сидеть. Ты чего сидишь? Тепло выходит, быстро заходи, дал команду Матвеевич. Мне уже, пожалуй, хватит, а можно я здесь останусь? спросил я умоляюще. Чего хватит? Мы ещё даже не парились, самсаны четырёх на уведника. Не разочаруй меня, студент. Заходи, сейчас мы из тебя дурь-то выбьем. Заходи, заходи, новым человеком выйдешь, который в воде не горит и в огне не тонет. Нет, почесал высян, Матвеевич. Наоборот. Они рассмеялись, им было весело. А мне ничего не оставалось, как последовать в парилку.